Глава 14 Мужчина резко обернулся. Незнакомец с властным взглядом надменно приподнял уголки губ. — Вы меня с кем-то перепутали? — поинтересовался хриплым голосом, сильным акцентом. — Давайте знакомиться. Он протянул руку. — Александр Кортес. Произнесённое ударило в сердце. Мира растерялась в первую секунду ответа незнакомца. Не ожидала, что будет так тяжело. Годами нерастраченная любовь к единственному мужчине рвала душу. Сердце билось так сильно, что, казалось, он его слышит. Она с трудом сдерживала слезы. Испанец отвел взгляд. Кому понравится общаться с нервной женщиной? «Вы не хотите представиться в ответ?» «И познакомить с вашим спутником?» Сдерживая раздражение, указал кивком на Павла. Мира на автомате поправила. «Мужем». Взгляд выискивал знакомые черты в чужом лице. Единственное, что напоминало мужа – глаза. Карие, внимательные, с теплым оттенком янтаря. Суровый взгляд не смягчился. Алекс не смотрел бы с таким превосходством. Они всегда были на равных. Тем более. Голос с акцентом стал мягче. «Кто вы?» Мира проглотила ком, представив, что он мог думать о ее замужестве и ребенке. Доказать, что Аля – дочь от Алекса, можно без всякого ДНК. Но для этого нужно увидеть место, скрытое одеждой. Пухлые губы непроизвольно скривились в улыбке. Алекса можно опознать по нескольким признакам, но для этого нужно оказаться в одной постели. Что может сделать сейчас? Доказывать, что с закрытыми глазами узнает его запах среди сотни мужчин? Пауза неприятно затянулась. Пришлось ответить. Мира Ладыгина. Она протянула ладонь тыльной стороной вверх. Извините, если ошиблась. Намеренно вынуждая испанца целовать узкую кисть. Жесткие губы на мгновение коснулись тонкой кожи. Дрожь пробежала по позвоночнику. Электричество кольнуло кончики пальцев. Пришлось одернуть руку. В животе шевельнулась спираль желания. Низ живота сладко заныл. Давно забытые ощущения. Она могла поклясться. Реакция была обоюдной. Кортес вскинул взгляд. В глазах за секунду промелькнула боль. Раздражение сменилось на высокомерие. Мира пожалела, что поддалась чувствам. Столько лет тренировала хладнокровие и все-таки не сдержалась. Спутница Кортеса с ухмылкой наблюдала за русской красавицей. Она чуть слышно проговорила что-то на испанском, повторив последние слова несколько раз. Александр холодно улыбнулся. «Моя подруга говорит, что вы очень красивы. Непонятна ваша тоска при взгляде на чужого мужчину». Он поклонился. «Надеюсь, вы найдете вашего Алекса». Слова прозвучали пощечиной. Мира гордо выпрямила спину. «Извините, ошиблась. Вы совершенно разные. Мой первый муж пропал три года назад». До сих пор не верю в его смерть. Она следила за реакцией иностранца. Ни одна мышца не дрогнула на властном лице. Сочувствую. А в карих глазах полное безразличие. Словно игрок в покер. Блев с плохой картой на руках. Мира чувствовала его дрожь минуту назад. Надеялась, что на роль крупье не претендует его спутница. Не стоит. Я обязательно его найду. Она улыбнулась уголками губ. Вы хотели познакомиться с моим мужем? Павел Ладыгин. Самый преданный человек на свете. Мой лучший друг и партнер, который никогда не предаст и не бросит. Мира напрасно делала ударение на последних словах. В карих глазах иностранцев все те же безразличия и высокомерие. И... Желание поскорее избавиться от свалившейся на голову незнакомки, словно от назойливой мухи. «Вам повезло. Редкие качества в наше время». Сказано через губу. Мужчины жали друг другу руки чуть дольше положенного. Явно мерились силами. Мира очаровательно улыбнулась, хотя душу захлестывала злость. «Если это Алекс, то как он смеет так к ней относиться?» Что знает о ее жизни в последние три года? Ее закусило. Прилежен, лопухов копытом бьют. радуются каждой брошенной им улыбке. А этот рожу кривит. Почему лицо стало другим, узнает потом. Сама нарадоваться не могу. С трудом подавило желание подмигнуть черноглазой знойной красавице, что с замиранием дыхания смотрела на спутника. Укол ревности в сердце. Унижаться попыткой поддержать разговор не станет. Если это Абашев, то даст о себе знать. Пусть хоть что говорит и хоть как злится. Она его душа. И будет так до конца жизни. Паша хмурился. Видел. Чувствовал, что с ней творится неладное. Давно она не смотрела так на мужчин. Он дернул за острый локоток. «Нам пора. Упустишь Авдеева». Мира ушла по-английски, не попрощавшись. Походка модели с легким повиливанием обтянутых платьем бедер. Долго чувствовала спиной взгляды испанцев. Кортес смотрел с раздражением. Его Кармен с ненавистью. Они отошли на приличное расстояние, когда Паша спросил. — Что за спектакль ты устроила? Что на тебя сегодня нашло? Видишь несуществующих людей? Невнимательная до того, что чуть не попала под машину. Бросаешься на незнакомых людей. Нира вырвала локоть из крепкого захвата. — Зато ты ничего не видишь. Целый день пытаюсь достучаться. Что-то происходит, я чувствую. Что-то должно поменяться. Уже меняется. Она глядела в карие, но без янтаря глаза. — Только не говори, что не заметил сходство Кортеса с Абашевым. Она усмехнулась. «И больше ни слова о моей одержимости. И без того душа волком воет. Дам задание проследить за ним и собрать сведения, откуда и зачем прибыл в Россию». Она с благодарностью положила руку на широкую грудь защитника. «И про его спутницу. Из вредности не узнала ее имя». «Все сделаю». Он с нежностью поцеловал тонкие пальчики. Не мешай мне работать. В последнее время только и занимаюсь тем, что решаю твои фантазии. Давай найдем чиновника, купим пару дурацких картин, перечислим деньги в один из фондов и свалим отсюда. Я обещал Алюше прочесть перед сном любимую сказку». Мира мило улыбалась знакомым толстосумам, их чопорным женам, еще не успевшим набраться шампанским. Любовницы и любовники, осматривая всех жадными взглядами, тусовались в сторонке. Сборище амбициозных, беспринципных людей. В душе пустота. Слишком много энергии сегодня потрачено. Ты прав. Ни минуты дольше не хочу оставаться в серпентарии друзей. Они столкнулись на выходе с Лопуховым. Тот был изрядно на навеселе. Сальный взгляд по голым плечам и глубокому декольте бывшей. Как всегда, ослепительно. Из-за спины финансового директора выглянуло чудо на худых длинных ножках. «Милый, пойдем, ты обеща...» «Заткнись!» Он оттолкнул молоденькую блондинку модельной внешности. И пошла вон! Мира усмехнулась. Изо рта пьяного лопухова перло хорошо спрятанное гнильцо. «Грубо, Денис!» Раньше ты был добрее к своим курочкам. Зато ты сама любезность с очередным инвестором папочки. Он наклонился, окутав стойким запахом алкоголя. Видел, ты познакомилась с главным инвестором нового предприятия Николая Ивановича? Хочешь долю в африканских золотых приисках? Пашин смартфон разрывал непрекращающийся вызов. Мира приложила ладони к ушам. «Прими ты уже! Невозможно слушать!» Она не успела послать липучку Дениса, как Ладыгин вернулся. Он повел миру к выходу. По лестнице спустились очень быстро. Она обернулась к мужу на последней ступеньке. «Не тяни! Что случилось?» Шум вечернего города не давал возможности говорить шепотом. «Звонили из офиса». Кто-то настойчиво пытается взломать систему безопасности нашего банка. Мира не знала, смеяться или плакать. Решили ограбить IT-компанию, разрабатывающую защиту? Дилетанты или специалисты высшего уровня? Я тебе говорила. Они не заметили, что из-за припаркованного неподалеку автомобиля на сумасшедшей скорости вылетел мотоцикл. Ложись! Паша швырнул жену на асфальт, и бросился сверху одновременно с автоматной очередью.